Глава 26. Стоило только появиться первому из паучих бойцов, как и остальные невидимки проявили себя, и их оказалось действительно много. Замешательство длилось буквально секунду. Уже через секунду цели были распределены и бойцы начали вести огонь. Вот только сами арахниды, несмотря на сброшенную маскировку, не стали так легко умирать, как хотелось бы. Их паутина все так же продолжала быть невидимой, и эти твари очень быстро и ловко передвигались по ней, избегая большинства пуль. Те же, что все-таки попадали в них, либо отскакивали от брони, либо наносили не слишком значительные раны. Все же открытыми участками у них оставались лишь лица и руки, на которых можно было увидеть замысловатые узоры татуировок. А тут еще попробуй попади в них, когда они могут передвигаться вот так во все стороны, нисколько не смущаясь, да еще и вверх ногами. Поучи их часть вроде и не имела брони, но жесткая шкура и нароста на конечностях тоже в какой-то мере были броней. А вот с огнем я определенно просчитался, так как стоило только лень атаковать ближайшие цели и даже сбить на землю одного из арахнидов, Как на нас сконцентрировалось все внимание этих существ. Роксана еще была занята в сражении с собственным противником, который оказался достаточно силен, чтобы сдерживать, казалось, ту, кого можно по праву называть богиней войны. Но вот Демонесси никак не удавалось быстро справиться с пауком, и, похоже, иллюзии на него хоть и действовали, но не в достаточной мере, чтобы попасть в ее ловушки. Да и количество рабочих конечностей, которыми можно нанести удар в ближнем бою, тоже играли свою роль. Арахнит продолжал атаковать Роксану, заставляя ее постоянно двигаться и пытаться контратаковать. Новая печать призыва создалась довольно быстро, и вот рядом с нами появились живые доспехи, что не должны были допустить пауков-переростков до наших тел, пока я занят другими призывами. Боюсь, всех, кого я использовал до этого, будет недостаточно, чтобы справиться с таким количеством иномирных существ. Теперь я прекрасно понимал, почему отряд магов попал в эту западню. Арахниды оказались очень умелыми воинами, которые вовсю пользовались тем, что их паутину толком не видно, и они могли в любой момент изменить свою позицию, как забравшись наверх, так и резко оказавшись внизу. Все это не давало возможности предугадать, где они появятся в следующий момент, что вносило свою долю хаоса в бой. Если ничего не предпринять, то скоро дойдет до того, что мы начнем терять людей, пока нас спасало то, что среди сотрудников службы было достаточно много магов, которые, может, и не могли похвастаться мощными техниками, но хотя бы умели выставлять щиты и не давали противнику приблизиться к стрелкам но и магические мечники моего рода оказались неприятной неожиданностью для арахнидов. Пусть серьезного урона они им нанести не могли, но в отличие от остальных они могли перемещаться по паутине и рубить ее, что хоть немного, но нарушало маневренность этих существ. Вот только чем больше проходило времени, тем больше ошибок совершали мои люди. Все же арахнидов было значительно больше, чем нас, и от смерти моих людей спасало лишь наличие брони, да выучка в битве против различных тварей. Ведь я тренировал не только свою четверку учеников, но и заставлял воинов рода выходить против демонов. Сделай уже что-нибудь!» — крикнул я Константину, слишком сосредоточенный на выписывании элементов новой печати призыва. «Уже!» Спустя несколько секунд со стороны Скуратова раздался тихий хлопок, И одновременно с этим от мага вверх ушел сильный порыв ветра, который закачал всю паутину, созданную арахнидами. Сила его была такова, что в некоторых местах крепления паутина просто оторвалась и теперь большими лоскутами трепалась на ветру. Повезло, что в этот момент мои люди находились на ее нижней части, где ветер еще не набрал большую силу, а вот нашим противникам не так повезло. Как бы не хороши были арахниды в плетении своей паутины, и как бы ловко они по ней не перемещались, но магическая техника моего напарника оказалась для них полной неожиданностью. Так что часть воинственных полупауков просто не удержалась и рухнула на землю. И многие после этого не смогли подняться. Там, где не справлялись пули, победила гравитация. «Силен», — хмыкнув, произнес я, посмотрев на тяжело дышащего Константина. По магу было видно, что в эту простую по своему исполнению технику он вложил много сил, а ведь и до этого он активно использовал магию, чтобы сбивать арахнидов на землю и для защиты людей. Так что теперь ему нужен был хоть небольшой отдых, чтобы начать снова творить свою магию. Главное же во всем этом было то, что Скуратов своими действиями обеспечил меня необходимым временем для завершения печати. И вот она была активирована. Из нее не вышли демоны, способные справиться с арахнидами. Я отнюдь не эту цель преследовал. Наоборот, из печати вышли относительно маленькие, не больше ладони насекомые, чем-то похожие на муравьев, которые тут же бросились в рассыпную. Рядом же со мной появилась более крупная особь, которая управляла двумя сотнями этих существ действующих как единый организм на манер роя. Теперь главное защитить эту особь, ведь без нее управляемые ею насекомые просто не смогут выполнять команды. Никто не придал им особого значения, и лишь пара сотрудников службы истерично вскрикнули при виде такого количества насекомых. Мои-то люди были привычны к различного вида демонам и даже уже не видели ночных кошмаров, почти. Но с этим работала Эльза и убеждала, что вскоре справится с данной проблемой. А вот то, что на них не обратили внимания арахниды, было ошибкой. Ведь только взобравшись на их паутину, эти демоны стали стремительно пожирать ее. По сути, они ели даже не саму паутину, а ту энергию, что содержалась в ней. Но уже и этого было достаточно, чтобы сделать ее менее прочной. В том числе это делало ее видимой. «Ловите коконы!» — крикнул я оперативникам службы. В то же время я отдал распоряжение моим людям атаковать падающих со своей паутины арахнидов. Эти существа просто не успели среагировать на новую угрозу, и теперь останавливать призванных мной насекомых было уже поздно. Приятно смотреть, когда чей-то план разрушается всего лишь из-за мелкого недочета. И, естественно, нашим противникам такое не пришлось по душе. Вот только они были сильно дезориентированы из-за того, что не могли полагаться на свою паутину. Тем более последние атаки заставили их взобраться повыше, и теперь это сыграло против полупауков. Роксана наконец-то справилась со своим противником, который в полусхватке не заметил всех этих изменений, и в итоге попытался ухватиться за паутину. Он это сделал, чтобы избежать очередного нападения демонессы, и в результате попросту рухнул на землю, чем девушка и воспользовалась, разом закончив их противостояние. После этого Роксана присоединилась к битве, начав уничтожать самые опасные цели. По остальным отработали другие демоны и мои люди. Последние наглядно показывали, что им не впервой сталкиваться с подобными жуткими существами и действовали скупо и хладнокровно. И все же арахниды были очень хорошими воинами, И даже потеряв свое преимущество как в маневренности на паутине, так и в численности, потому что многие из них банально разбились при падении, они все же продолжали сражаться, желая дорого отдать своей жизни. Или же, возможно, они не видели в своем положении чего-то плохого и не считали его за поражение. Сложно сказать, когда эти существа не спешат идти на контакт. Так что теперь бои охватили всю территорию, И лишь иногда пауки использовали стены зданий, чтобы неожиданно менять свою позицию или уходить от ударов, но это уже было большое подспорье по сравнению с тем, что было раньше. Правда, кто-то из арахнидов, похоже, смог сообразить от кого все проблемы. И сразу трое из них рванули в мою сторону, ловко обходя бойцов, которые пытались встать на их пути. На перерез им бросились живые доспехи что продолжали окружать меня и препятствовать случайным нападениям. Благодаря этому двоих арахнидов удалось связать боем, но все же один умудрился выскользнуть, и теперь между ним и мной никого нет. По крайней мере, по воинственным крикам, что издавался и полупаук, он был в этом уверен. Наверное, он испытал самое большое в своей жизни разочарование, когда в него попал поток огня, который продолжал поливать его... И не останавливался, так как простого попадания все же было недостаточно, чтобы остановить подобное существо. Лена, которая до этого момента, можно сказать, почти не участвовала в бою, поняв, что ее огонь почти не задевает паутину, а самим арахнидам не слишком страшен в связи с тем, что они принимают его на свою броню, сейчас в полной мере демонстрировала, что не просто так столько лет училась в Академии магии. Моя бывшая ученица и нынешняя жена и раньше показывала, что ее уровень магической силы очень высок для той, кто, казалась была обычной простолюдинкой. Но стоило сюда добавить магической энергии из второго источника, как пламя становилось всепожирающим. Впервые на поле боя раздался крик боли Арахнида, ведь он сгорал заживо, и даже его доспехи нисколько не спасали от этой участи. На такое невольно отвлеклось несколько его собратьев, чем в полной мере воспользовались воины моего рода, прекратив их существование. «Молодец, Лена!» Похвалил я девушку, зло смотрящую на сгорающего заживо Арахнида. «Пусть знают!» – гордая собой ответила она. После подобного никаких значимых для меня событий не наступило. Да и не требовалось больше моего вмешательства. На поле боя было достаточно различных призванных демонов, которые помогали людям избавиться от противника. Ну а сотрудники службы были заняты тем, что проверяли коконы и пытались вытащить из них людей, что было не так-то просто. Если паутину арахнидов с большим трудом но удавалось повредить, то коконы, похоже, были сделаны из более качественного вида этой паутины. Пришлось приказать демонам-насекомым уделить внимание и им. Вот после этого дело пошло быстрее. Я же просто решил немного отдохнуть, чтобы не показывать усталости перед остальными. Точнее, не так. Мои руки дрожали от азарта и адреналина, так как видя, на что способны арахниды, я понимал, что справиться с ними обычными силами обычных бойцов и магов было бы не так просто. А тут еще и то количество магической энергии, что я использовал в коротком промежутке времени. Раньше на подобное я был не способен. И как будто этого было мало, мой источник даже без целенаправленной концентрации на этом процессе стремительно наполнялся энергией. Такими темпами он самостоятельно за час восполнит все потери, и я опять буду полон сил, чтобы вести дальнейший бой. Все же осколки знака власти изменили меня сильнее, чем я хотел признавать. Ведь подобный темп восполнения своего источника доступен очень немногим магам, И ранг их силы как бы на порядок больше моего. Что же будет, когда я стану еще сильнее, и есть ли вообще предел этому процессу? Демонические лорды, насколько помнится, просто подавляли своей мощью, имея полноценный знак власти. Но они были ограничены своим миром и тем, что, по сути, были привязаны к источникам магии, если не хотели потерять большую часть своей мощи? В этом же мире у меня подобных ограничений не было. «Егор, ты в порядке?» – обеспокоенно посмотрела на меня Лена. «Все в порядке, милая», – улыбнулся я своей жене. Просто надо было перевести дух. Вскоре процесс зачистки территории был закончен, и большую часть демонов я отозвал, оставив лишь огненных гончих охранять территорию. Пошумели мы изрядно, так что к нам вполне могли нагрянуть любопытные, чье появление лучше было бы не пропустить тем более мы пока еще не знали, в каком состоянии находятся спасенные. «Нужно возвращаться обратно», — недовольно цокнув языком, произнес Константин, после того, как его люди проверили состояние спасенных. «Они все находятся в коме, и нам в текущих условиях не удается привести их в чувство». «Ну, раз надо возвращаться, то ладно», — пожал я плечами и коварно улыбнулся. «Главное, чтобы они знали, кто именно их спас». Кто о чем, а ты о своем? покачал головой скуратов. Ну так я и не подряжался делать все это просто так. хмыкнул я. Состояние попавших в ловушку арахнидов аристократов в целом оказалось не особо-то и опасным. По словам местных целителей, в них впрыснули неизвестный яд, который ввел людей в состояние близкое к коме. И пусть с таким видом ядов они не сталкивались, но методики восстановления людей после такого уже были отработаны и вскоре их должны были поставить на ноги. Я же пока радовался количеству трофеев, которые удалось собрать с арахнидов. Тут уже я не стал экономить и на часть добычи наложил свою лапу и тут же отправил грузовым контейнером домой, чтобы дальше Краснова и остальные под ее руководством изучили материал и для чего он может нам пригодиться. Там уже подумаю, как призвать подобных существ, если они вообще есть среди демонов, и получить с них необходимые для опытов алхимика компоненты. Самым же главным успехом этой миссии по спасению было не только, что мы смогли вытащить людей, но и то, что доставили китайцам живых, пусть и слегка поломанных арахнидов. Вот тут уже мне пришлось повоевать насчет оплаты за подобную услугу. Я бы и сам предпочел забрать себе пару особей. Уж как их доставить безопасно, я знаю. Вот только это не то же самое, что перевозить части их тела или доспехов и оружия. Живые иномирные существа – это совершенно иной вид перевозки, на который не так-то и просто пробить разрешение. Будь я тут только со своими людьми, то можно было бы воспользоваться услугами черного рынка, и доставить их домой просто через их сеть. Но тут было слишком много свидетелей, и случайная пропажа ценных пленников привлекла бы к нам ненужное внимание. Из-за всего этого я был не слишком-то и в духе, и поэтому спорил до последнего насчет того, сколько нам за захваченных существ причитается. Ну и, наверное, неудивительно, что в этом всем участвовала знакомая мне Амёдзи, которая, похоже, отчасти находилась как раз для цели оценки опасности найденных существ и ограничения их возможностей. В последнем как раз их вид магии был силен лучше остальных, и имперцы этим вовсю пользовались. Главный же конфликт у нас возник из-за того, что они из-за наличия на своей территории портала уже привыкли к тому, что все выходящие из него существа принадлежат им и собирались стоять до последнего на этом. После таких заявлений выбить из них как можно больше для меня стало делом принципа. Вот только и для Сяо Мин, похоже, это тоже было делом принципа, и мы, пусть и вежливо, с соблюдением всех традиций, вели переговоры. В итоге, спустя пять часов, когда к нашему спору потеряли интерес даже всегда вежливо улыбающиеся китайцы, мы пришли к соглашению. Конечно, удалось выбить не ту сумму, какую я хотел получить в итоге, Но я изначально вообще выставил на порядок большую величину оплаты. Так что Сяомин считала, судя по тем эмоциям, что от нее так и били, что выиграла эти переговоры. Но я-то знал, что мы пришли к тем цифрам, которые хотел я. Правда, я все равно старался держать недовольное лицо до тех пор, пока все не будет зафиксировано на бумаге и пока все стороны не подпишут договор. Жаль, конечно, было терять такой материал для исследования, но что уж поделать. «И как ты подобное проворачиваешь?» – устало покачал головой Скуратов, который вынужден был находиться все это время рядом со мной как официальный лидер нашего отряда. «Уметь надо?» – улыбнулся я. «И да, 10% от этой сделки. Я договорился, чтобы отправили твоей организации. Все же вы тоже участвовали в их захвате?» «Как щедро с твоей стороны!» – саркастично ответил на это Константин. «Я ведь могу и пересмотреть условия», — пригрозил я. «Молчу, молчу», — тут же пошел на попятный он. «Сам же знаешь, что руководство меня сожрет, если узнает про подобные махинации». «Знаю», — коварно улыбнулся я, — «ты в последнее время меня пугаешь». «А ведь когда-то ты не хотел становиться аристократом», — покачал головой мужчина. «Все меняется», — ухмыльнулся я, — «тебе ли об этом не знать?» Да, все меняется, и изменился я сам, и мои взгляды на эту жизнь. Невольно мой взгляд скользнул по лени, которая что-то в этот момент обсуждала с магами службы. Надо же было мне повстречать ее на своем пути. Все это изменило мою судьбу.